Глава девятая. Эндрю шейкцер Как-то раз в четверг, когда лондонский зоологический сад был закрыт для публики, мистер Томас Грегс, сторож в павильоне земноводных, чистил бассейн и террарии своих питомцев. Он находился в полном одиночестве, в отдалении от Саламандр, где были выставлены американские скрыто-жаберник, Японская исполинская саламандра, Андриас шайхцери и множество мелких тритонов, саламандрил, аксолотлий, угрей, сирен, протеев и так далее. Мистер Грег соорудовал тряпкой и шваброй, насвистывая песенку о Бенни Лори. Как вдруг кто-то сзади произнес скрипучим голосом. «Смотри, мама!» Мистер Томас Грег соглянулся, но там никого не было. Только скрыто жаберник пощелкивал языком, сидя в своей тине. Да большая черная саламандра, этот Андреас опиралась передними лапками о край бассейна и вертела туловищем. «Это мне показалось», — подумал мистер Грэгс и продолжал мести пол с таким усердием, что пыль столбом стояла. «Смотри, мама!» — раздалось сзади. Мистер Грэгс быстро обернулся.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 почему она в воде почему о какая противная мистер грекс удивленно почесал затылок ага она повторяет то что слышала от людей скажи грекс попробовал он скажи грекс повторила саламандра мистер томас грекс мистер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 «Добрый вечер!» — удивленно ответил директор. «Кто там?» «Извините, сэр!» — сказал скрипучий голос. «Вы не мистер грекс «Кто там?» — повторил директор. «Энди! Эндрю Шейхцер!» Сэр Чарльз подошел поближе к бассейну. Там была только саламандра, неподвижно стоявшая на задних лапах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 Саламандра вздрогнула и молниеносно скрылась под водой. В дверях появился запыхавшийся и взволнованный мистер Грегс. «Да, сэр!» «Что это значит, Грегс?» — крикнул сэр чарльз «Что-нибудь случилось, сэр?» — беспокойно пробормотал мистер Грегс. «Это животное It разговаривает!» «Извините, сэр!» — удрученно ответил мистер Грегс.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 «Неподвижно приросший язык!» «Пойдемте посмотрим», — возразил сэр Чарлз. «Сегодня день чистки, так что там будет мало народу». И они пошли. У входа к саламандрам сэр Чарлз остановился. Изнутри доносились скрип швабры и монотонный голос, читающий по слогам. «Подождите», — прошептал сэр Чарлз Виггем.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 «Новый тип подводных лодок», — озабоченно выговорил Энди. «Лучи смерти могут превратить в пустыню целые континенты». «Это ты тоже прочел в газетах, а?» — спросил сэр чарльз «Да, сэр. Кто возьмет дерби в нынешнем году? Пелгем Бьюти или Гобернадор?» «А как ты думаешь, Энди?»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 Это были доктор медицины сэр Бертром дм профессор Эбигам, сэр Оливер Додж, Джолиан Фоксли и другие. Приводим выдержку из стенограммы их беседы с Андреасом Шайхцери. Как вас зовут? Эндрю Шейхцер? Сколько вам лет? Не знаю. Хотите иметь моложавый вид? Носите корсет Либела. Какой сегодня день?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 Стенограмма беседы с Андриасом Шайхцери занимала 16 полных страниц и была опубликована в Natural Science. В конце стенограммы комиссия экспертов следующим образом формулировала результаты произведенного ею освидетельствования. Первое. Андриас Шайхцери, саламандра, содержащаяся в лондонском зоологическом саду, умеет говорить, хотя и несколько скрипучим голосом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 Эндриас Шайхцери, известный под именем Энди, пал жертвой своей популярности. Как видно, слава деморализует даже Саламандр.